Глава 32 Дневник. Летающая академия. Замок Водолея. Пробуждение после нелегкой ночи на удивление прошло без происшествий. Ко всему прочему кто-то успел меня очистить и переодеть, потому я сладко потянулась по чистым одеялам, да и сама как будто пахла ландышами и немного сиренью. Неужели мама приходила? Повернула голову, увидев на тумбе три вида ленточек для волос. Да, определенно она. «Проснулась, наконец?» — спросил Мади, восседая в кресле, расположенном рядом со стеллажом с книгами. «Да!» — ответила и зевнула, прикрыв ладошкой рот. «А сколько сейчас?» «Семь тридцать две!» — услышала тут же в ответ. Посмотрела на магический хронометр на стене. «Ага, Тос по-прежнему не двигался». Но тогда как фея узнал время?» Вновь перевела взгляд в его сторону. Аврин сейчас чему-то усмехнулся и еще ниже склонился над какой-то княжонкой в мягкой кожаной обложке. «Ты только послушай, что Рогандар в своем дневнике пишет. Даже меня не миновала участь быть соблазненным божественным договором, ведь я прекрасно знал, чем это грозит, являясь одним из небожителей. Как жаль, что сами боги, Равно как и правители Ада не могут стать пешками друг друга. Это все как-то связано с мирозданием, которому, наверняка, пришел бы конец от столь масштабных магических столкновений. В случае чего? А, и тебе тоже доброе утро, покивала я, проводя ладошкой по лицу. Чувствовала себя, не сказать, чтобы разбитая, но иначе это уж точно. Однако Фей продолжал упорствовать. помахав мне рукой со словами. «Да-да, я тебя не отвлекаю. Собирайся там, на занятия скоро». В ответ лишь хмыкнула и заглянула под одеяло. «Да, определенно, тут мама побывала. Потому как лежала я в нательной рубашке и, что удивительно, даже в нижнем белье, судя по ощущениям». Спустила ноги с кровати и тут же увидела стоящую рядом обувь. Обулась. А Аврин продолжил зачитывать и комментировать. А ты знала, что все эти интриги и заговоры изначально затеяны из-за урожая амброзии? Божественной пищи, делающей бессмертным любое живое существо и даже воскрешающей умерших. Так или иначе, цель номер один для всех жителей пантеона – отвлекать людей от источника вечной жизни и оберегать эти знания. Меня же идея с амброзией зацепила до глубины души и заставила серьезно задуматься. А что, если мне не удастся выполнить оставшееся задание смерти? Придется искать еще варианты. Ведь так? Поэтому стоит иметь какой-либо план про запас. И снова от мысли меня отвлек цитирующий умник нашей академии. Вот-вот, самое любимое. Из-за того, что мне удалось прихватить с собой несколько бутылочек эликсира бессмертия, приходится постоянно скрываться и нигде не задерживаться надолго. Так вот почему Рогандой правит династия Амилретов. Рагандар Доргет скрывается, Зулан отказался. Соответственно, наследование перешло к Драймагу, а после уже к его сыну, этому сумасбродному Вадириусу. «Ты мне лучше скажи, что там про Амброзию написано?» С этими словами я прошла к нему и также склонилась над книжонкой, выискивая глазами зачитанные строчки. «То есть у Рагандара есть эликсир бессмертия?» «Оу!» Прервала нас вошедшая леди алидиана За ее спиной стоял мой отец, и оба, к слову сказать, выглядели довольно обескураженно. «Похоже, мы помешали вашему приватному разговору». А я только сейчас, перехватив странный взгляд мамы Глена, поняла, как бы это смотрелось со стороны, но лишь отбросила глупые мысли и снова подумала о любимом. Выхватив книжку из рук Мади, я решила вместо оправданий пойти в атаку. «У нас тут дневник Рагандара. Он пишет, что у него есть эликсир бессмертия. А вы... вы же с ним поговорили, да? Помню, что собирались». «Ох, это...» — удивилась мама Глениуса, перестав подозрительно на меня смотреть. «Но увы», — вместо нее ответил мой отец, кашлянув в кулак. «Дочка, я все понимаю, Времени не ждёт, но, может быть, ты вначале оденешься? И я бы непременно это сделала, если бы не леди Сигдиваль». схватившая меня за руку. Заметив там черные цифры, ее лицо вытянулось, а глаза округлились. 98! девяносто восемь? «Ах, это...» Вместо ответа поймала себя на мысли, что стою и непроизвольно чешу затылок. Прям как зодиак. Вот, блин. «Как? Как, скажи мне, на милость тебе удалось?» А Лидиана вначале спросила, а после упала на колени и разрыдалась. «Прости меня!» Сквозь всхлипы слышалось от нее невнятное. «Оли, ну в самом деле, что вы тут устроили? Одна стоит в нижнем белье, другая ревёт на полу». Сделанным недовольством посетовал папуля. Подойдя ко мне, он принудительно развернул меня, застывшую и смущенную, в сторону шкафа и подтолкнул. После же настала очередь мамы Глена. Он помог встать и аккуратно усадил её в призванное призрачное кресло. «Да я... я же боялась. Нет, я и сейчас, конечно, боюсь. Но уже не так». Сквозь непрерывающиеся всхлипы звучала ее сумбурная речь. Следом не выдержал Мадди. Этот умник запомнил мой вопрос. И, видимо, так же, как и я, заинтересовался эликсиром, ведь начал с вопроса. «Достопочтенная леди Алидиана, не будете ли вы столь любезны рассказать о вашей встрече с Аргандаром?» Неожиданно придя в себя, Мама Глениуса лишь выркнула и отвернулась, но отвечать не стала. Впрочем, как и плакать да причитать. А она вновь глянула в мою сторону и уже более вменяемо произнесла. «Лея, прошу у тебя прощения за свое неверие и искренне надеюсь, что ты не держишь на меня зла». «Я все понимаю», — поспешила ее заверить, пока она опять не разрыдалась. а чтобы удостовериться в эффекте сказанного, даже выглянула из-за створки шкафа. И Ведь действительно понимаю. И тем более не злюсь. Но, вспомнив недавние события, поняла, что рано радоваться. В этот раз мне действительно повезло. А еще по-хорошему, кое-кого в этой комнате действительно стоит поблагодарить. Тем более это не только моя заслуга, если бы не Аврин со своими заклинаниями. С этими словами подняла вверх руки и продемонстрировала ногти. «А что я?» — возмутился фей, будто отнекиваясь. «Это все тетрадка». Но его покрасневшие уши сказали мне больше всяких слов. Просто скромничает, а еще смущается. «Так, дочка, ты, по-моему, не тем делом занята. У тебя есть от силы минут пятнадцать. Демонология первым занятием, помнишь? Да, а что, неужели ты будешь ее нам преподавать?» «Именно». Пришел проследить, чтобы ты, моя дорогая, нигде не заблудилась по пути к аудитории. С кресла напротив меня раздался негромкий всхрап. И это Мади. Пытался проглотить довольно громкий смешок, да только вышло неудачно. И он закашлялся. «Студио Саврин? Можно подумать, у вас с утра нет занятий?» Наш умник даже ненадолго задумался, пожевав губы. «Вот это я понимаю. Скорость перемены настроения. Но нет». Скрытая была веселость вернулась на место, и фей довольно улыбнулся. — У меня... Ах да, вы правы. Если, конечно, Двид Гесабапуру нашли замену. — Нашли, — проворчал Папуля. — Не то слово «нашли». В ответ на приоткрывшийся был рот Студиоза он и вовсе подмигнул со словами «Иди давай, заодно и узнаешь, кого именно». «Э, — Тогда мне нужно спешить. Замок Льва не так уж близко». протянул Фей задумчиво, а после подскочил с кресла, словно ужаленный, и собрался было убежать вместе с моей книжкой. «Дневник верни!» крикнула я, достав наконец платье из шкафа, но да так с ним и стояла, перекинув через руку. «И умную тетрадку!» «Так я ее и не забирал, вон она на столе лежит!» проследила за его взглядом, и правда. «А книга... вот!» С этими словами он сделал пару шагов к стеллажу, положил книгу на пустующую полку, следом сунул руку в карман и достал оттуда. «Что? Неужели серьги? Ой, мамочки! Это твоё!» Дед просил передать. «Хотя у тебя уже нет надобности в этом артефакте. Но, думаю, они всё-таки тебе очень идут». «А ещё дороги как память!» воскликнула я и кинулась забирать те самые красные капельки, сережки, сотворенные Глениусом специально для меня. Сердце противно заныло, когда я взвесила их в свободной руке и в переизбытке чувств даже поблагодарила Мади, стиснув его в объятиях. А после, осознав, как сглупила, смутилась и убежала переодеваться под изумленными взглядами взрослых и самого Аврина. Ничего, главное, Сережки снова со мной. Маленькая частичка моего дорогого Глена, от которой на душе становится чуточку радостнее каждый раз, когда их вижу. В итоге процедура моего переодевания немного затянулась, потому как я постоянно отвлекалась и выискивала взглядом серьги, уложенные на тумбе, да засматривалась так, что по завершении не сразу вспомнила, что, собственно, забыла в комнате для удобств. Мысли мои блуждали далеко в воспоминаниях, а стыдливый румянец не покидал лицо даже тогда, когда я вышла вновь, одетая сережками в ушах. Ну, наконец-то! Посетовал отец, бросив взгляд на остановленный хронометр. «Хм, непорядок, но не до него сейчас. Алидиана, будь добра, открой портал в замок Овна, на площадку...» «Да-да, конечно», — перебила мама Глениуса, взмахом руки тут же открыв рядом с собой воронку, в которую папуля и шагнул, не глядя, лишь поблагодарив напоследок. «Мне же предстояло миновать комнату под испытующим взглядом будущей свекрови». По крайней мере, я на это надеялась. И очень-очень сильно. Вот только молча уйти она мне все равно не позволила. Поднявшись с кресла и шагнув вперед, перехватила меня за руку, приподнимая рукав до тех самых цифр. И не удержалась от вопроса. «Как это было?» «Это? Вы про задание?» Уточнила я, не сразу поняв, о чем спрашивает матушка моего любимого. А Лидиана в ответ лишь кивнула. Ее рука... удерживающая меня, слегка подрагивала от волнения. А мне вдруг стало немного стыдно за свое малодушие, и я действительно рассказала ей, как есть, без утайки и приукрашивания. Потому ничуть не удивилась возникшему у меня в комнате недовольному отцу. Но тот, оглядев влажные от слез глаза обеих, лишь проворчал. «Ох уж эти женщины!» И, подхватив меня под локоть, в этот раз и заставил переместиться первой. Вовремя. Я едва не споткнулась об Бэрона Саграда, который поспешил извиниться. «Простите». Когда же узнал меня, выдал с нахальной улыбкой. «А, это всего лишь ты. Вот ты-то мне и скажешь. Этот замок — замок льва или нет?» «Это...» Встав позади меня, отец отозвался первым. «Замоковна, магистр Эрон». На что метаморф лишь призадумался, бубня себе под нос. «Хм, «Странно». а ваши студиозы направили меня сюда». Отец вновь оглядел фасадную часть самой настоящей древней крепости с мостовыми над внутренним рвом, представшими нашему взору во всей красе, так как стояли мы на летной площадке перед замком. Правда, после нескольких секунд лицезрения окружающей обстановки папуля уже не был так уверен в своих словах, а закашлявшись, отошел в сторону, подзывая к себе какого-то студиоза. Неожиданно внимание мое отвлек летящий к нам на всех парах некромант, который в усндринке. И, судя по его недовольному воплю, мне желательно было куда-нибудь спрятаться. Что-то мне подсказывало, что летит он по мою душу. Я же накануне стольких твиглов уничтожила. Ой, мамочки, точно взбесится, если узнает. Слушай, защити, а? попросила я молодого сагерда с надеждой. Глупо, конечно. после того, как из-за меня его балунчик поживал в той игре, лишив магического резерва. Но попытка не пытка. Папуля, между тем, возвращаться к нам не спешил и махал руками в разные стороны, выясняя направление. «От кого?» — только и уточнил Метаморф с улыбкой. А Некроманда был уже совсем близко, равно как и его воистину страшное войско нежити. Тут еще и воронка Леди Алидианы, как назло, закрылась. «Все!» пути отступления отрезаны. Стою и жду разбития событий. Но, увы, тя эта братья также пролетела мимо нас. Вуст только лишь крикнул, мол, расступитесь, и его нежить рассредоточилась по всему замку, явно что-то или кого-то выискивая. «Чудно», произнес папуля, когда вернулся к нам. Ну, а я переводила изумленный взгляд с одного скелета на другого, залезающих в створки отворяемых, а местами разбиваемых окон. Следом закономерно раздались недовольные крики. Но увидеть, чем это закончится, мне не позволил отец. Схватив меня под локоть, он поспешил распрощаться с Эроном и взлетел в воздух. Что неудивительно, я тоже. Действительно непонятно, почему этот замок льва летит в сторону Гвады. Сейчас же не время Венеры, ведь так? Только я начал понимать принцип расположения замков относительно друг друга. И на тебе, удивись. Не успели мы отлететь и на пару метров от площадки, как некромант нас все таки окликнул. «Если увидите Юфимию, ловите эту гадину!» – прокричал он, вновь скрываясь в замке. А я от его слов действительно вздрогнула и подумала о Таише. «И почему меня не удивляет его поведение?» – посетовал отец, возвращая меня к реальности. «Насколько успел его узнать, он всегда отличался излишней эксцентричностью». «А может быть, дрынки действительно прав, и поведение замков как-то связано с действиями магистра Юфимии Сарцмин?» В ответ отец лишь покачал головой со словами «Ох, не знаю, не знаю».